В пятницу он вернулся пораньше и обнаружил, что посуда, брошенная в раковине, вымыта и стоит на полке. — Не надо убирать, ты же не домработница. — Я просто хотела сделать что-то для вас. Она села на свое место, положила ладони на колени. — Что-то хорошее. — А книжка? Ты дочитала? — Только половину. — Интересно? — Да, там один мальчик. «Нанялся юнгой на корабль!» Зазвучал дверной звонок. Нетерпеливо, несколько раз. Майя подпрыгнула на стуле и прижала книгу к груди. В глазах у нее был ужас. «Не бойся», — сказал Мартин. «Никого не ждем. Чужого не пустим». Звонок повторился. Мартин указал Майе на дверь в кабинет. «Посиди пока, тихо. Не выходи». Майя торопливо кивнула. Мартин пошел к входной двери, глянул в глазок. На лестничной площадке стояла эгле, улыбалась во весь рот и нетерпеливо махала рукой. У нее были ключи от его квартиры. Звонок служил символическим сигналом, как рев парохода, входящего в порт, как выстрел пушки по случаю парада. Мартин распахнул дверь. Эгле стояла на пороге с большим чемоданом на колесиках. Удивился, да? Обалдел! Сюрприз! Он обнял ее, пряча лицо, погрузился в облако родного запаха, почувствовал ее волосы на щеке, ее ладони на плечах. И, как обычно, в первый момент их встречи ее немного потряхивало. знобило. Март, я, короче, без работы. В шоке от того, как они со мной обошлись, «Ну и хрен с ними! Они провалятся, а я не пропаду!» «Жалко идеи, хорошая была. Зато теперь я могу быть с тобой!» Они стояли, обнявшись долгую минуту. Она заново привыкала к нему. В этот раз никак не могла согреться. Наверное, потому что он не был спокоен. «Март, ты же не злишься?» Она отстранилась, испытующе заглянула ему в глаза. Мартин старательно улыбнулся. Эгле потянулась, чтобы поцеловать его, и замерла. «Ты что, не рад?» «Входи, я просто обалдел. Да, но ты того и добивалась. Добро пожаловать!» Он сам себе казался скованным и суетливым. Ее настроение стремительно менялось. Она растерялась. Через секунду обиделась. «Я не вовремя?» «Да ты что? Я просто... Я не ожидал. Почему ты не позвонила? Я бы встретил. Для меня радость привозить тебя домой». «У тебя гости?» Она безошибочно поглядела на закрытую дверь кабинета. «Нет». Он редко врал и всегда получалось чудовищно. Трехлетки лучше справляются. «Март». Эгле смотрела на него теперь со страхом. «Что случилось? Кто у тебя там?» «Заходи». Он отступил, приглашая ее на кухню. «Если проблемы, я тогда уйду». Она взрывалась, как пороховой склад от малейшей искры. «Ключи оставить, Эгле?» «У меня кое-что произошло». Мартин умоляюще заглянул ей в глаза. «Просто не спрашивай. Твое дело», — сказала она после паузы. От взвинченной радости, которую она принесла с собой, теперь ничего не осталось. Она была несчастна, как бывает несчастна только Эгле Север с ее бешеной эмоциональной амплитудой. Тогда Мартин сделал то, в чем раскаялся очень скоро и о чем жалел много раз. Он приоткрыл дверь кабинета. Майя, не бойся, это свой человек. Ее зовут Эгле. Эгле, познакомься, это Майя. Все нормально. Он сразу же закрыл дверь, чтобы девчонка чувствовала себя в безопасности. «Это ведьма?» Шепотом спросила Эгле. «Ты что, халтурку взял на дом?» Мартин приложил палец к губам. Эгле вошла за ним на кухню, сдвинув брови, будто что-то напряженно вспоминая. Хотела заговорить и замерла с открытым ртом. «Как ее зовут?» — Мартин вздохнул. Эгле застыла с ужасом, глядя на него. Подняла к лицу руки, посмотрела на ладони, будто не зная, что с ними делать. Потом вцепилась в себе в волосы. Мартин испугался, что она начнет рвать их и не остановится, пока не вырвет все с корнем. «Когда?» — Сипла прошептала Эгле. «Когда она пришла?» «Четыре дня назад». «Ты сошел с ума? Кто из нас позвонит чугайстерам? Ты или я?» «Если кто-то из нас позвонит чугайстерам, — сказал Мартин, — это очень неверное решение, которое будет иметь чудовищные последствия для нас обоих». Эгле впилась в него глазами. Мартин кротко посмотрел в ответ. Они играли в гляделки долго, почти минуту. «Это... Немая, начала Игле, и было видно, как она подбирает слова, как хочет быть убедительной. «Это навка, пустая оболочка, заполненная мороком, и она здесь за тем, чтобы тебя убить». Четыре дня прошло. Никаких попыток. Все будет выглядеть, как несчастный случай. Тебя ударит током, или ты выпадешь из окна и сломаешь шею. «Мартин, ты знаешь, что такое навки?» «Я контролирую ситуацию». «Ты не можешь ничего контролировать!» Эгле орала шепотом. «Это не ведьма! Это нафь!» «Я не отдам ее чугайстерам!» Сказал он, чувствуя, как берется инием горло. «Это решенный вопрос!» «Мартин!» Ладонью правой руки она мяла и терзала левую. «Я не могу поверить, что ты настолько спятил. Что мне сделать, чтобы ты очнулся? Посмотри на меня. Если тебя убьют, что я буду делать?» «Меня не убьют». Ему тяжело было видеть ее в таком отчаянии. «Успокойся. Я ведь тоже не маленький мальчик. Почему ты мне не веришь?» Она отстранилась. «Март, это предательство. Ты меня предаешь сейчас». «Ну зачем ты такое говоришь?» Он задохнулся. «Я уже снял для нее квартиру. Я перевезу ее и...» «И что дальше?» Она не дождалась ответа. Метнулась по кухне от окна к плите и обратно. Опустила руки. «Ладно, я не знаю. Я пойду тогда». Эгле, я не знаю, повторила она растерянно. Мне надо дать тебе время. Может, ты все-таки передумаешь? Она пошла к выходу. Мартин догнал ее. Эгле, у нас все по-прежнему. Она подхватила свой чемодан и вышла, не глядя на Мартина, захлопнув дверь перед его носом. Она бежала, не останавливаясь. Чемодан на колесиках раздражал ее, грохоча по плитке тротуара. Наконец она запыхалась и сбавила шаг. Прохожие поглядывали вопросительно. Наверное, она выглядела как человек, только что переживший конец света. На перекрестке стояли трое, в безрукавках из искусственного меха. Эгле будто дернуло электрическим током. Увидев их, она не могла отвести глаз. «Зачем здесь чугайстеры? Случайно? Или идут по следу Нави?» Трое остановили проходившую мимо женщину, перекинулись с ней парой слов, отпустили. Потом самый высокий, лет сорока, в тонких дымчатых очках, перегородил дорогу Эгле. «Девушка, уделите пару секунд». Эгле привычным движением вытащила учетную карточку. «Спрячьте ваши документы», — чугайстер отмахнулся. «В глаза мне будьте добры посмотреть». Эгле ответила ему мрачным, тяжелым взглядом. Она не испытывала страха перед чугайстерами, только годливость. «Приятного дня». Он сразу же потерял к ней интерес. Она отошла на десяток шагов и остановилась. «Что же, она так просто бросит Мартина? Оставит наедине со смертью?» Она обернулась. Чугайстеры курили, цепко поглядывая на прохожих. «Эта женщина хотела, чтобы вы меня сдали?» Тихо, напряженно спросила Майя у него за спиной. «Не бойся, не сдам». Мартин не повернул головы. Работал телевизор, грохотала музыка, на экране красивые полуголые люди отдыхали у бассейна. Одница — город-праздник. «Спасибо, Мартин». Еще тише, сказала девочка. Что-то в ее голосе заставило его обернуться. Майя стояла в двери спальни. Юбка в складку, белая блузка, школьная безрукавка. В опущенной руке она держала пистолет. Служебный пистолет Мартина. Не надо было брать эту штуку. Он попытался вспомнить, запирал ли сейф накануне и куда дел магазин и обойму. — Это опасно. Ты не умеешь с этим обращаться. — Умею. Меня отец научил, — сказала она шепотом, но не шелохнулась. Пистолет казался большим и тяжелым в ее тонкой опущенной руке. — Отдай мне, пожалуйста. — Он встал. — Та женщина, которая тебя не любит, — не твоя мать, — сказала девочка. Потолок провернулся у него над головой, будто старая виниловая пластинка. Стены качнулись. Девочка с пистолетом осталась незыблемой, как точка отсчета. Эгле отперла дверь своим ключом и остановилась на пороге. Из спальни грохотал тяжелый рог, и, странным образом в него вплетаясь, звучал тонкий голос. «Ты сын матери-ведьмы!» Заново рожденной матери. Я твоя сестра, все ведьмы твои сестры. Мать сидит на зеленом холме и ждет своих детей, и нас с тобой тоже. Девочка стояла в дверном проеме, спиной к игле, сжимая пистолет в опущенной руке. Мы пойдем к ней вместе. Ее глаза светились ярко-синим, вдохновенным светом. «Не бойся. Поверь мне, пожалуйста. Это очень важно, чтобы ты мне пове...» Ее сильно толкнули в спину. В следующую секунду сбили с ног и швырнули на пол. Эгле, оскалившись, навалилась на Майю сверху, выкрутила руку, принуждая выпустить пистолет. «Звони! Скорее!» Казалось, она готова была разбить Майе голову или перегрызть горло. Мартин никогда не видел эгле в таком состоянии. Слова майи все еще звучали у него в ушах. Отпусти ребенка! Он поднял с пола отлетевший в сторону пистолет. Тебе что-то померещилось? Ты сошла с ума? Это ты сошел с ума! в отчаянии кричала Эгле. Звони чугайстерам! Не вмешивайся, сказал он очень холодно. Это моё дело. Они прибыли через минуту. Те самые, трое в безрукавках из искусственного меха. Двое поднялись ко входу в квартиру. Третий остался во дворе. Эгле застыла на лестнице между первым и вторым этажом, не решаясь ни подняться, ни спуститься. «Уходите», — сказал Мартин через запертую дверь. «Вам придётся отпереть», — сказал Чугайстер в дымчатых очках. «Или мы войдем без спроса?» «Я вооружен», — равнодушно отозвался Мартин. Глея не выдержала напряжения, бросилась по лестнице вниз, вылетела из подъезда, как пробка. «Если он будет стрелять, а он ведь будет, чем это закончится для Мартина?» Прошла минута. Выстрелов не было. «Неужели люди...» Невольно притянувшие Навку из могилы все как один сходят с ума. Наверное, не все. Кто-то же звонит Чугайстерам. Но сотни погибших, якобы случайно упавших с крыши, утонувших в ванне, попавших под машину. Кто скажет точно, сколько несчастных случаев на самом деле убийства, за которыми стоит Навь. Третий Чугайстер — Невозмутимо расхаживал у своего фургона без окон. Покосился на игле. Наверное, она выглядела красноречиво, потому что он счел нужным благосклонно кивнуть. «Не беспокойтесь, мы профессионалы». В этот момент на втором этаже распахнулось окно, и девочка в школьной форме, прыгнув как белка, повисла на пожарной лестнице. Ее клетчатая юбка неловко задралась. Перебирая руками... Торопливо подтягиваясь, она устремилась вверх, на крышу. Чугайстер метнулся с места, добежал до лестницы, подскочил неестественно высоко, уцепился за железную ступеньку, догнал Майю и схватил за щиколотку. Майя вскрикнула. В окне появился Мартин. шире распахнул раму. Девчонка протянула к нему руку, но Чугайстер ловко перехватил ее за пояс и оторвал от лестницы. Его коллега в дымчатых очках выбежал из подъезда и оказался внизу в тот самый момент, когда Чугайстер на лестнице сбросил Майю, будто мешок на погрузке. Чугайстер в очках поймал ее, закинул на плечо и понес к фургону. Мартин взлетел на подоконник и прыгнул со второго этажа. У Эглея оборвалось сердце. Мартин выпрямился, шатаясь в полисаднике. Чугайстеры Все трое были уже у фургона. Майя закричала снова. ее крик оборвался. Хлопнула дверца. Фургон сорвался с места, как на старте гоночного трека, за секунду до того, как Мартин догнал его. Прошло едва ли не десять минут с момента, как Хэгле набрала на своем телефоне четыре единицы. Вслед за фургоном Мартин выбежал со двора. Эгле ждала. Он вернулся минут через пять, хромая. Не глядя на нее, вошел в подъезд. гле как привязанная, поплелась за ним. Мартин, это иллюзия. Она не ребенок, она не человек, это навь. Она давно не живая, она ничего не чувствует. Он не оборачивался. Дверь в квартиру была приоткрыта. Мартин вошел и захлопнул ее. Эгле постояла на лестничной клетке. У двери, брошенной, стоял ее чемодан. Потом она отперла дверь своим ключом и вошла. В прихожей на полу лежали детские книги. В кабинете у открытого окна стоял Мартин. Смотрел во двор. Пространство в квартире было залито не просто холодом, льдом. Эгле становилось все труднее дышать. Воздух, проникая в горло, выжигал внутренности, как серная кислота. — Да, это я им позвонила. — Нет, я не хочу тебя терять. Мартин стоял к ней спиной. От него тянуло лютым инквизиторским морозом, и Эгле больше не могла находиться с ним в одной комнате. Не найдя больше слов, ни одного. Она молча положила ключи на полку в прихожей и вышла. У нее не было водницы ни родных, ни друзей. Никого, кроме Мартина. А теперь не было и Мартина. Она шла по чужому городу, яркому, шумному, залитому огнями. Вечер был теплый почти летний. Страстно танцевали фонтаны, переплетаясь струями. Вертелось колесо обозрения над бульваром. Гостиницы спорили друг с другом роскошью, экзотикой, архитектурной изобретательностью. Висячие сады, поющие водопады, колоссальные аквариумы, макеты исторических зданий. Этот город умел поражать воображение. Эгле шла, волоча за собой чемодан, боясь остановиться хоть на секунду. Чемодан цеплялся колесами за тротуар, будто приговоренный, которого тащат на казнь. В какой-то момент силы кончились. Ноги перестали ходить. Иглея села на каменный парапет и закурила. Катились машины. Внутри спортивного черного волка грохотали басы, грозя проломить днище и вывалить автомобильные внутренности. Белый кабриолет. Откинул крышу, выставив на всеобщее обозрение алый бархатный салон. Проехала полицейская машина. Затененные стекла казались черными очками. С ревом прокатилась волна мотоциклистов. Эгле смяла пустую пачку. «Сколько прошло времени?» «Который час? И куда ей идти?» «Сегодня хороший день», — сказала пожилая женщина. Подтянутая и стройная, в элегантном легком пальто и соломенной шляпке. Эгле похвалила бы ее вкус, если бы могла в этот момент с кем-то разговаривать. Но женщина не спешила уходить. Она протянула эгле пластиковую бутылку с водой, и эгле поняла, что умирает от жажды. Она выпила все до дна и облизнула губы. Спасибо. Хороший день, повторила ее собеседница чтобы пройти свой путь. У нее были яркие молодые глаза на загорелом морщинистом лице. Тебя больше ничто не держит. Просто сделай шаг. В конце пути ждешь себя ты сама. Ты настоящая, достойная и свободы, и любви. Пойдем? Глен наблюдала за всей этой сценой отстраненно, будто глазами оператора за камерой. Вот она сидит на каменном парапете и выглядит так, будто только что упала с неба вместе с чемоданом. Вот ведьма, настоящая действующая ведьма. Все происходит по сценарию, о котором много раз предупреждали инквизиторы. К вам подойдет незнакомая женщина. Ее внешность зацепит ваше внимание. Эглея много раз воображала себе эту сцену. Ее коллеги, неинициированные ведьмы, бывало, с пьяну признавались. Она подошла ко мне, а я... Кошмар, я чуть не согласилась. Нет, я никогда. Ведьма была эффектна, особенно шляпка. Но Эглея чувствовала что-то вроде разочарования. Для кино эта сцена должна была выглядеть... «Ярче! Эксцентричнее! По-другому!» «Пойдемте», — сказала Эгли. «Все равно этот вечер у меня совершенно свободен». Отец звонил пять раз. Мартин не ответил. Потом перезвонили из канцелярии дворца. Великий инквизитор желал немедленно с ним говорить. «Что случилось? Почему ты не отвечаешь на звонки?» «Это личное», — с ненавистью сказал Мартин. «Ты что, расстался с игле?» «Перестаньте меня контролировать!» От его крика задрожали стекла, а соседи, вероятно, недоуменно переглянулись за толстыми звукоизолирующими стенами. «Не смейте меня контролировать!» Он бросил трубку. Потом перезвонил в канцелярию, и сделал то, чего никогда прежде не делал. Заказал себе экстренный служебный рейс на Вижну. Огромный тоннель был проложен под горным массивом больше ста лет назад. Заместитель куратора округа Ридна Лоран Сорока сидел за рулем в сквернейшем расположении духа. Мелькали фонари по обе стороны гладкой трассы. Ровно и с одинаковой скоростью, будто вагоны, катились машины вперед и назад. Заместитель куратора думал о своем предшественнике, Ирже Боре, и о колоссальном подлоге, который они учинили вдвоем с куратором Руфусом. Все вскроется. Все непременно вскроется. Старш уже напал на след. Лорен напрасно дал себя уговорить давнему другу и патрону. Никакая карьера этого не стоит. Лорен первым нашел тело Иржи Бора на съемной квартире, где тот жил в процессе развода с женой. Заместитель куратора лежал на кухонном столе среди опрокинутых кофейных чашек, держа в зубах собственное сердце. Место смердело кровью и ведьмой. Она скрылась бесследно. В ситуации, когда Мартин-старш задержал ведьму в одиночку, Руфус упустил убийцу. А ведь погиб не рядовой оперативник, а второй человек в иерархии округа. Приличный куратор должен бы подать в отставку после такого провала. Но Руфус сказал, я им такой радости не доставлю, имея в виду обоих старжей, старшего и младшего. Утром. Руфус официально сообщил сотрудникам, что Иржи Бор умер дома от сердечного приступа. Все знали, что заместителю куратора тяжело давался развод. Никто не рассматривал с лупой свидетельства о его смерти. Лорен своими руками мыл кухонный пол на съемной квартире Бора. Его тошнило, но не от вида крови. Его бросало в тоску при одной мысли об этой ведьме непринужденно вырезавший инквизитору сердце. Руфус сказал, «Я никогда тебе этого не забуду. Когда я займу кресло старжа, ты станешь куратором Ридны». И продвигал его по службе. И Лорен поддался соблазну. Жена, считавшая его неудачником, подобрела. Даже сыновья-подростки смотрели теперь по-другому. Но право слово, как же он раскаивался теперь в каком страхе он жил, как мучила его совесть. Облава за облавой. И ничего. Ведьма будто растворилась, а, может быть, покинула Ридну. Лорен втайне на это надеялся. Собственное сердце Лорена Сороки, не очень молодое и не вполне здоровое, было очень дорого ему, и в зубах оно не поместится. Машина шла по левой полосе подземного шоссе мигали сигналы запрещающие остановку за решонымии темными ртами дышали вентиляционные отверстия из одного из них вырвался бумажный стикер и порхая как бабочка присел на ветровое стекло прямо перед глазами лорана черной тушью на стикере был нанесен клин знак старинное орудие ведьмы инквизитор оперативник Успел бы себя защитить, но Лорен был инквизитором-функционером. Теряя сознание, он вывернул руль, насмерть сбил мотоциклиста и врезался в бетонный отбойник между полосами. Под сводами старейшего тоннеля провинции Ридна прозвучал женский хохот. Пахло морем, ржавчиной, рыбой. Высоко под потолком загорелась единственная тусклая лампа в железной оплетке. Эгле с порога оглядела лодочный ангар. Пустой. У дальней стены помещалась железная катушка. Серый металлический канат тянулся через все помещение к ногам Эгле. Как-то это безрадостно. Эгле чувствовала, как мёрзнут пальцы в зимних ботинках. Я думала, будут чудеса. «Ты пока не знаешь», — серьезно сказала ведьма. «Понятия не имеешь, что такое чудеса. Твои глаза заклеены, твои веки зашиты». Чемодан Игле остался в камере хранения небольшой гостиницы в центре. Глупо идти на инициацию с чемоданом барахла, но глупо и бросать чемодан посреди улицы. Рюкзак с ноутбуком на спине теперь мешал ей, казался лишним, оттягивал плечи. Эгле положила его у стены на бетон. Оранжевый легкий рюкзак казался здесь ужасно неуместным. Ведьма щелкнула зажигалкой, зажгла красную свечу в стеклянном стакане. Свора не вечно. Знаешь, что это значит? Нет. Игле взяла из ее рук свечку. Это значит, наши враги умрут все до единого. А если мы умрем раньше? Игле не знала, что ее дернуло за язык. Ведьма внимательно на нее посмотрела. Ты пройдешь свой путь и все узнаешь сама. Как-то лаконично, я думала, будут инструкции. Ведьма улыбнулась. Придет время умирать, умирай. Придет время родиться заново, рождайся. И когда ты дойдешь до конца, ты откроешь глаза и увидишь. Иди. Ее голос был как прикосновение. Эгле, сама не желая, посмотрела в противоположный конец ангара. Железный канат лежал на бетонном полу, как... Нет, не лежал, а был натянут в вышине, над головами множества восторженных зрителей. И все смотрели вверх, и все аплодировали заранее, шептали ее имя, знали все ее работы, детали, трогательно, до нитки, до эскиза. Им было важно. Они тратили время своей жизни, разбирая работы Эгли север Она пришла сюда, чтобы проверить границы дозволенного. Посмотреть, как далеко сможет зайти, и потом отступить, конечно. Она хотела ненадолго сбежать из своей жизни, которая за пару минут превратилась в ад. Переступая порог, она была уверена, что сбежит из ангара тоже. Но ангара-то... Больше и не было. Вокруг игле вертелся и набирал силу другой мир. И она осознала, что к этому-то миру всю жизнь стремилась, подозревала о его существовании, мечтала, видела во сне настоящий, притягательный, теплый, полный любви. Ходить по канату легко. Чтобы узнать мобильный телефон Эгле-Север, занесенный в базу неинициированных видим, Клавдию достаточно было открыть компьютер. Он боролся с собой, понимая, что Эгле не рада будет его слышать, что такой звонок станет вмешательством в ее личную жизнь, а может и насилием. Мартин сказал «Не смейте меня контролировать» и прервал разговор. С тех пор Клавдию казалось, что между ними разорвана связь. Он больше не чувствовал Мартина. Там, где прежде крепилась эта нить, теперь была пустота. И это, разумеется, достойная отплата за суетливое внимание, постоянную опеку, готовность сразу звонить, отзываясь на неприятности взрослого сына. И Мартин, наверное, рад. Клавдий нашел телефон Эгле в базе и задумался, с какого бы номера ей позвонить, чтобы не напугать. Но в этот момент зарокотал стационарный рабочий аппарат на столе, и референт соединил Клавдия с Руфусом из Ридны. «Да погибнет скверно». С первыми же словами Клавдий понял, что дела у Руфуса очень плохи. Слушая его хриплый, простуженный голос, Клавдий поймал себя на не вполне пристойном злорадстве. Удачно, что столь чудовищная история случилась именно в Ридне, у Руфуса с его непомерным самомнением. «Опознали мотоциклиста», — обреченно продолжал Руфус. «Он тоже из наших. Участковый инквизитор, 23 года. Ведьму взяли. Патрули...» Я спрашиваю, ведьму взяли или нет. В дверь постучали, и заглянул бледный референт. Патрон, там висит еще звонок. Из Бернста у них проблемы. Поворачивая ключ в двери, Ивга уже знала, что Мартин в доме. Холодный ветер, мурашки по коже, ломота в костях. Мартин. Она остановилась на пороге. Горел камин. Он стоял, протянув руки к огню. Водницы и вижние слишком непохожий климат. Он тоже замерз сегодня вечером этот полузнакомый инквизитор, вселившийся в ее сына. Чужой человек, когда-то бывший тем мальчиком, чье фото стоит на каминной полке. Разве ты не должен быть сейчас на службе? Она не подходила ближе, шла вдоль стены огибая его по широкой дуге. Тепло камина не спасало. Им обоим сейчас было очень холодно. «Мама», — сказал Мартин, никогда не любивший предисловия, «что вы с отцом от меня скрываете?» Ивга пожалела, что вернулась сегодня домой. «Скрываем?» Она тянула время. «От тебя?» «От всех». Он не собирался отступать и от меня среди прочих. «Почему ты не спросишь у отца?» Она старалась не смотреть ему в глаза. «Потому что это касается тебя». «Тогда проси меня». Она оскалилась. «Тебя ведь учили?» Длинную секунду ей казалось, что он сделает ровно так, как она ему посоветовала. Но он опустил взгляд. «Вы с отцом усыновили меня?» «Что?» Она расхохоталась, и на секунду ей сделалось легче. Неужели он пришел к ней с этой глупостью, с этим абсурдным вопросом? Он, наверное, не понимает, почему она так веселится теперь. «Мартин», — она оборвала смех, — «посмотри на себя, на меня, на отца. Тут даже не надо генетической экспертизы. Хотя, если ты хочешь экспертизу, мы можем это сделать хоть сегодня». Ты убедишься, что ты наш родной сын, если это для тебя так уж важно. Она внимательно следила за его лицом, но не заметила ни облегчения, ни радости, ни даже удовлетворения от полученного ответа. Наоборот, он сделался еще сосредоточеннее. Ты считаешь откровение ОС описанием вымышленных событий или реальных? Вот тут. Ивге сделалась страшно до обморока. Ее рука непроизвольно потянулась к телефону в кармане. «Причем тут откровение Ос? «Ну, ты же специалист». «Я ученая, а не инквизитор». Откровение — литературный памятник. Пришествие ведьмы-матери — художественный образ. Убийство ее Атриком Олем — метафора — отражающая вечную и жертвенную борьбу инквизиции со злом. «Если я прямо солгу», — подумала Ивга. Он сразу заметит. «Мартин», — она повысила голос, пытаясь за раздражением скрыть страх. «У меня был тяжелый день. Ты приехал из Одницы впервые за полгода, чтобы поговорить о литературе? Будь добр, мой руки, садись за стол, давно пора ужинать». Я не хочу есть. Он не двинулся с места. Я посижу. Дождусь отца. Можно? Это твой дом, сказала Ивга сухо. Делай, что хочешь. Она поднялась в спальню, стараясь не трястись хотя бы явно. Ее сын, идеалист, молодая ищейка, взял след, который от него прятали все эти годы. Если Клавдий... Между жизнью Ивги и безопасностью человечества выбрал первое. То насчет Мартина она вовсе не была так уверена. Клавдий долго не отвечал. Ивга начала тревожиться. Обычно на ее звонки он реагировал моментально. Клав, здесь Мартин. Он... Почему он не в однице? По его голосу Ивга поняла, что все ее дурные предчувствия готовы сбыться либо уже сбылись. Эгле стояла в самом начале дороги, у каната, натянутого над головами восторженной толпы. Оставалось сделать первый шаг, самый первый. Тогда возврата не будет. Эгле подалась вперед, оторвала подошву от пола и увидела Мартина у противоположной стены ангара. Он стоял, будто в луче прожектора. Эгле могла различить каждую прядь светлорусых волос на мокром лбу, шрам на скуле, щетину на впалых щеках. Он был здесь, но Эгле знала, что его здесь нет. Ее пальцы разжались. Свеча в подсвечнике стакане грянулась о бетонный пол. Зазвенело стекло, свеча погасла, удивительный мир пропал. Вокруг игле был ангар. Под потолком в полнакала горела лампочка, запертая в клетку. — Нет, — сказала игле. — Спасибо, но нет. Ведьма смотрела, как ни странно, без осуждения, с сочувствием. — Почему? — Не хочу. — Игле облизала растрескавшиеся губы. — Жаль, — сказала ведьма. — Я думала... Мы встретим их вместе. Кого? Снаружи очень близко взвыла сирена. Не полицейская, инквизиторская. Но встретишь их ты одна. Ведьма кивнула. И когда они пожизненно тебя запрут, вспомни, что это твой выбор. Было почти темно. Вокруг на галичном пляже стояли вытащенные из воды катамараны, как туши морских животных. Вдоль пляжа, вопя сиреной, светя фарами, разбрасывая гальку из-под колес, летела инквизиторская машина. И, разумеется, они уже заметили Эгли. Бежать было поздно. Двое выпрыгнули из машины. Оперативники в рабочем режиме. Эгле почувствовала обоих, как колючую проволоку под высоким напряжением, и протянула регистрационное свидетельство. Все в порядке? Вот мои документы. Ей посветили в глаза фонарем. Глухая, сказал один инквизитор другому, и тут же, без паузы, накрыл Эгле оперативным приемом, ввинчиваясь в мозг. Она упала и на несколько секунд отключилась. Пришла в себя, лежа на гальке. пахло морем и железом. Кровь хлестала из носа, заливая блузку и куртку-пиджак. В ангаре метался свет фонаря. «Инициация! Суки!» «Что вы делаете?» Прошептала игле, пытаясь подняться. «Я законно? На учёте?» Тот, что ударил, наклонился над ней. на Навис... Черный на фоне полутемного неба. Где она? Я не знаю, о чем вы, начала Эгле, и он снова хлестнул ее, не касаясь. Ты заговоришь, тварь! Ты зло, ты грязь. Наказание будет суровым. Эгле показалось, что все повторяется, только на месте самозваных инквизиторов теперь настоящие, и неоткуда ждать спасения потому что Мартин больше не придет. Убийство инквизиторов в трех провинциях. Ридна, Альтица, Бернст. Твои личные дела меня не касаются. Почему ты не на рабочем месте? В камине горел огонь. Ярко и весело, как на праздник. Отец в трубке не кричал. Он никогда не кричал, когда был серьезен. Чем хуже шли дела, тем тише. Суше, прозрачнее делался его голос. «Если к полуночи тебя не будет в воднице, там сменится куратор». Связь оборвалась. Мать стояла на лестнице и смотрела вниз, совсем как в тот день, когда Мартин впервые увидел в ней ведьму. «Я поеду», — сказал он, стараясь не смотреть ей в глаза, не причинять лишней боли. Пожалуйста. «Будь осторожен», — сказала она шепотом. «Береги себя. Я очень прошу. Серьезно». «Не волнуйся. До свидания». Он вышел, тщательно закрыв за собой входную дверь. Кирпичная дорожка блестела в свете фонаря. Покачивались голые зимние ветки. Еле слышно поскрипывала скамейка-качалка. Пустая. И стояла на краю стола забытая чашка. «Мартин!» Распахнулась дверь за его спиной. Он обернулся. Секунду они смотрели друг на друга. «Ничего, иди». Мать отступила вглубь дома. «Если они убивают инквизиторов, Мартин, я тебя очень прошу». «Меня не убьют», — сказал он тихо. «Я не прошла инициацию», — скорчившись на гальке, Эгле больше не пыталась подняться. «Я не могу вам ответить. Я не знаю». «А если я спрошу по-другому? Если я...» Инквизитор покачнулся и замолчал, будто удивленный. Потом упал на колени. Повалился на бок, рядом с Игле. В спине у него торчала рукоятка. Серебро с рубином. Дорогущий реквизит — Эгле несколько секунд ничего не видела, кроме этой рукоятки. Тонкие пальцы с длинными ногтями обхватили рукоятку и без усилия извлекли кинжал. Эгле мельком увидела клеймо оружейника и поняла, что это не реквизит, а подлинник, музейный экспонат. Ведьма снова пропала, будто растворилась в воздухе вместе со своим оружием. «Это не может быть ничем, кроме дурацкого сна», — подумала Эгле. Фары упирались в стену ангара. Яркий свет мешался с темнотой. В машине работал мотор и орал рация. «Пятнадцатый! Почему молчим? Пятнадцатый! Ответьте!» Мертвый инквизитор не спешил отзываться. Его коллега, почуяв неладное, выбежал из двери ангара. Ведьма возникла прямо из темноты перед ним провела кинжалом, как дирижер палочкой, и отступила в сторону. Второй инквизитор пробежал еще два шага и упал, тщетно пытаясь зажать руками рассечённое горло. «Ты видишь, Эгли? – сказала ведьма, рассматривая свой кинжал, пока на лезвии шипела, испаряясь, кровь. «Нет, пока что не видишь». Ни пятнышка не было на ее светлом пальто, ни пряди волос не выбилось из-под шляпки. Всматриваясь во что-то, видимое только ей, ведьма улыбалась. Молодела на глазах, разглаживались морщины. Заново рожденная мать сидит на зеленом холме и ждет своих детей. Смерти нет. Не тени с выбором. Эгле Залитая своей и чужой кровью, сидя на гальке рядом с двумя инквизиторскими трупами, не сразу поняла, где она раньше слышала подобные слова. Известие о гибели двух инквизиторов-водницы застало Мартина в аэропорту Вижны. Ради того, чтобы выпустить его самолет на взлетную полосу, задержали регулярные рейсы. В последние несколько дней Мартин совершал ошибки одну за другой, и мир вокруг разваливался, как посудная лавка, в которой слон раз за разом принимает неверные решения. Отдавая приказ о чрезвычайном положении водницы по телефону, Мартин был почти уверен, что и это ошибка. Он испытывал странное раздвоение, прекрасно понимая, что девочка-ведьма которую он привел к себе домой, на самом деле не девочка и не ведьма, а тень, приманка, проекция Майи Короб на его больную совесть. Понимая это, он был уверен, что и второй раз поступил бы точно так же. Всей его инквизиторской подготовки не хватило, чтобы противостоять Нави И Эгле, Эгле, которая пыталась его спасти, стала жертвой его психоза. И снова раздвоение. Он понимал мотивы Эгли. Простить ее не мог, как если бы она отдала мучителям живого настоящего ребенка. Он точно знал, как это происходило. Маю привезли на полигон службы Чугайстер. Земля была плотно утрамбована, не травинки. Маю бросили на землю. Сами встали хороводом вокруг, пятеро или шестеро. Ее отца среди них не было, наверное, другая смена. Они начали танцевать все вместе, положив руки друг другу на плечи. Как будто запустили по кругу огромную циркулярную пилу, сделанную из темноты и дыма. Черные иглы втыкались в маю превращались в нити, тянули и растаскивали ее на части, пока она не истончилась и не вывернулась наизнанку. Осталась пустая оболочка, которую положили в небольшой пакет на молнии. Мартин не понимал, откуда в его голове взялись и картинка, и даже запах фиалок, витающий в воздухе. Возможно, прощальный подарок от Майи короб. Телефон Эгле был отключен. Мартин не знал, где она. До сих пор водница или успела вылететь. Если не успела, ее загребут вместе со всеми. «Я твоя сестра. Все ведьмы твои сестры». Имели слова какой-то смысл? Или это предсмертные бредни девочки, которая хотела видеть в Мартине старшего брата? Он скрипнул зубами. Мая С ее подростковой косметикой, с ее нарядной блузкой и счастливой улыбкой была привязана к нему совсем не сестринской привязанностью. Он это видел и намеренно, мягко держал дистанцию. Женщина, которая тебя не любит, не твоя мать. А вот это, возможно, искаженные мысли самого Мартина, даже не мысли, Ощущения, подспудные страхи. Как говорила та флаг-ведьма, «Твоя мать презирает тебя. Ты ее горе, ее клеймо». Он вспомнил, какое лицо было у его матери, когда она сказала «Так допроси меня». Он вспомнил, с каким лицом примчался водницу его отец, когда ведьма в торговом центре убила Эдгара. Великий инквизитор что-то знал, но с Мартином делиться не счел нужным. Новые убийства инквизиторов в разных провинциях были согласованы, скоординированы. Но Мартин не мог представить, чтобы ведьмы договаривались о таких вещах заранее. Как? По телефону? Ведьмы-одиночки. Они почти никогда не объединяются в команды. Разве что во время... Пришествие ведьмы матки. Но такой случай задокументирован только однажды в истории, и мемуары Атрика Оля очень-очень ненадежный источник. Но шесть инквизиторов убиты за один день в разных концах страны. И, похоже, это только начало. Тогда что происходит? Ему захотелось немедленно позвонить отцу. Но самолет. Уже заходил на посадку. Наступила зимняя ночь. В курортной провинции, но все-таки зимняя. Эгле рысью бежала вдоль берега. Пляж в этой части города был темен и пуст. По дороге, выше по склону, проносились машины, волочили за собой как хвосты, обрывки музыки. Еще выше светились огни кафе и ресторанов. Еще выше стояло зарево. Там, за цепью холмов, затмевал собой звезды курортный город, который никогда не спит, даже зимой. Заново рожденная мать сидит на зеленом холме и ждет своих детей. И она же, по странной случайности, мать Мартина, его настоящая мать. Две инициированные ведьмы, мертвая и живая, повторяют этот текст слово в слово. Допустим, Навка просто заговаривала Мартину зубы. А зачем ей вообще было говорить с ним? Зачем в худших традициях убийц-неудачников затевать разговор вместо того, чтобы выстрелить в затылок? Может, по плану Майи все должно было выглядеть как несчастный случай? Чистил оружие, не проверил патронник. Эгле перешла на шаг, и сразу сделалось холодно. Она устала. Болели ноги. Спорт, конечно, спортом, но в повседневной жизни она не бегала со спринтерской скоростью на стаирские дистанции. Как далеко она успела уйти за два часа? Судя по тому, что еще не догнали, достаточно далеко. Будто передавая ей привет, в небе зарокотали вертолеты. Эгле бросилась к пустой спасательной будке, упала на гальку, заползла под настил между сваями. Вертолеты прошли совсем низко, но возвращаться, кружить, зависать не стали. Кто бы ни сидел там на борту, чтобы засечь Эгле, у них не хватило чутья. Она подождала немного для верности, потом выбралась и продолжила путь. Вспыхнул в небе над городом, завис на секунду инквизиторский знак. Стало светло, как днем. Эгле заметалась на берегу, но знак в небе быстро погас. Отдыхающие, наверное, решат, что это фейерверк, оптическое развлечение. А инквизиторы, если они есть в радиусе километра, теперь заметили Эгле и идут к ней. Она снова побежала и не останавливалась, пока окончательно не выбилась из сил. Прошло минут пятнадцать. Ее опять не заметили. Кто сидит на зеленом холме? Где находится этот холм? Почему Мартин должен был, по убеждению мертвой ведьмы, об этом непременно узнать? При мысли о Мартине ей захотелось рыдать в голос. Она сжала зубы и снова побежала. Растрепанные волосы мотались по плечам, заколка давно соскользнула. Будь у игле чемодан, она сняла бы пиджак, сменила залитую кровью блузку, натянула бы длинный свитер с высоким воротником. Но теперь центр одницы для нее закрыт. Наверняка тела убитых уже нашли. Наверняка ввели особое положение, как в прошлый раз, когда погибли школьники. Наверняка хватают всех неинициированных, и на этот раз жестче, без реверансов. А игле залита кровью, в том числе инквизиторской. По-хорошему, эту проклятую одежду надо немедленно сбросить, утопить и остаться голой на ночном пляже, уж лучше голой. Ведьмы обожают такие помещения. Подвалы, ангары, пустыри, заброшенные стройки. Пару раз в месяц патруль обязательно наталкиваются на следы обряда. Ведьмы оставляют их будто специально. Как знак «Мы здесь». Нас стало больше. Вот красная нить на полу. Или канат. Или проведенная мелом черта. Вот свечи. Все просто. Здесь было, впрочем, сложнее. Поверх эмоций, заново рожденной, тяжелым облаком висела другая энергия. Убийство. Ангар был выжжен изнутри и снаружи, радостью ведьмы, протекающей сердце одному инквизитору, перерезающей горло другому. Мартину было физически неприятно здесь находиться. Он попросил убрать фонари. В темноте ему было проще реконструировать события. Когда появились инквизиторы, почему ведьма застала их врасплох? Был обряд завершен или его удалось прервать? Инквизиторов было двое, но и ведьм Было две. Одна отвлекала, другая напала из-под морока. Скорее всего, воин-ведьма. Судя по отчету судмедэксперта, она действовала с хирургической точностью, используя длинное, тонкое, изогнутое лезвие. Инквизиторов зарезали как телят, а ведь оба были опытные оперативники. Потом ведьмы, старая и новообращенная, разошлись и след за ними остыл. Осталась только радость чистого разрушения, висящая над окровавленным пляжем, как небольшой ядерный гриб. Если бы Мартин прибыл сюда на несколько часов раньше... Он увидел что-то на темной гальке, наклонился и поднял. Это была янтарная заколка для волос. Мартин узнал ее в первую же секунду. Избавляясь от одежды, Эгле уронила телефон на камне. Сколько раз он уже падал, и ничего. А теперь экран покрылся трещинами, и трубка отказалась включаться. Эгле сложила в рюкзак все, что на ней было надето, оставив на берегу только туфли с носками, ключи, банковские карты, учетное свидетельство и компьютер. Догрузила рюкзак камнями, зашла в ледяную воду и, трясясь, забросила подальше от берега. Она надеялась, что море не выдаст ее тайну по крайней мере несколько суток. Заново обувшись, сложив документы в полиэтиленовый пакет, она побрела дальше. Голая дама с компьютером под мышкой. Метров через пятьсот ей встретился катамаран, накрытый брезентовым чехлом. Глеб позаимствовал чехол. Близился рассвет, ветер пробирал до костей. Эгле точно знала, что простудится, но это было меньшее из зол. Рано утром, стуча зубами, она зашла в курортный магазинчик у шоссе и застенчиво призналась парню-продавцу, что перебрала вчера с друзьями, упала в море и чуть не утонула с пьяно. Вся ее одежда испорчена и срочно требуется купить новую. Удивительно, но парень повелся на ее точно рассчитанное кокетство. Поверил откровенные небылицы. От чистого сердца напоил чаем и накормил бутербродами. В углу магазина работал телевизор. Инквизиторские патрули на улицах Одницы, Задержанные ведьмы в автобусе, напряженные испуганные лица, портреты погибших инквизиторов. На фото оба выглядели благородными защитниками невинных. «Который раз за последние два месяца Одницу потрясает очередное преступление, совершенное ведьмами», — драматически вещала женщина за кадром. «Совершенно ясно, что попытка Инквизиции ужесточить контроль не имела успеха. Репрессии по отношению к неинициированным ведьмам выглядят суетливой попыткой догнать уходящий поезд. Эгле вышла из магазина в пляжных шортах Футболки и куртки с символикой одницы в кепке, делавшей ее на 10 лет моложе, и с информацией о рейсах автобусов в направлении Вижны. На автовокзал нельзя и носа показывать, но если поднять руку на трассе, может сработать. Это предательство, Мартин. Ты меня предаешь сейчас. Он бродил по кабинету во дворце Инквизиции и люди в черных плащах смотрели на него с портретов. Все, что он делал в эту ночь, отдавал распоряжения, расставлял патрули и просматривал отчеты, происходило будто в киселе, будто в тумане, будто в сиропе. Это предательство. Обыкновенная история, классическая. Эгле отомстила ему самым диким и непоправимым способом. Эгле больше нет. Есть чудовище в ее облике, и виноват в этом Мартин. А ведь он заранее чувствовал, что добром не кончится, когда звонил ей из аэропорта, когда пытался вызвонить ее много раз, а телефон молчал, отключенный. О чем он думал там, в своей квартире, когда она оставила ключи и ушла? А мои Короб которую уволокли в машину чугайстры, о матери, которая его презирает, о великой ведьме, которая ждет на зеленом холме. Только не об Эгле. В тот момент Эгле умерла для него. Она почуяла это. Пошла и умерла. Совершенно в ее духе. Импульсивно. Мартин застывал всякий раз, когда ему докладывали о новой пойманной ведьме. Он боялся, что игле возьмут, что ее притащат во дворец Инквизиции, что Мартину придется с ней разговаривать, с тем, кем она стала. А больше всего он боялся, что прилетит отец и явится ее допрашивать. Всего во время рейдов взяли трех действующих. Слабые, с неглубоким колодцем, рабочие ведьмы, неспособные при всем желании убить Инквизитора. Они понятия не имели, что случилось в лодочном ангаре. Их там не было. А игле была. Это предательство, Мартин. Если она таким образом хотела его наказать... Да, она преуспела. Два инквизитора убиты в Ридне, два водницы, по одному в Бернсте и Альтице. Твоя мать презирает тебя. Твоя мать... Сидит на зеленом холме. Среди задержанных глухих Эгле тоже не было. Может ли быть, что она ускользнула от патрулей и успела покинуть провинцию Одница? Он вошел в базу зарегистрированных ведьм. Эгле была на контроле две недели назад. Ее участкового звали Эрлингор, Гор, 33-й инквизиторский участок города Вижна. Мартин позвонил ему официально через референта.